Юрий Никитиен Марга Генер. Трое из леса возвращаются. Меч Томаса. Глава 1. Корабль отчалил от пристани, истерзанные временем паруса надулись потоком ветра, а вечернее солнце разлило красно-золото по парусине. С берега ещё слышны бойкие команды матросов, гогот и шум. Но скоро они прекратятся, и над пристанью будут орать только чайки, которые, как известно, всегда голодные. Алекс вздохнула и поскреб ногтями грудь. Загремели на верёвочках оставшиеся амулеты. Волчóвка распахнулась. Тело приятно под ласковыми лучами весеннего солнца. В таком положении можно долго созерцать горизонт и погружаться в думы о бытии и людских душах. Они голодные, вечно голодные. Сколько времени прошло, а ничего не поменялось. Как и прежде, всем надо хлеба, изрели ещё да побольше. И желательно, чтобы у соседа при этом стало поменьше, а значит, придётся отобрать и присвоить. Послышался грохот колёсом у ставую, свист и щёкникнута. Олег напрягся. За долгие годы странствий он успел понять: такие звуки говорят, что наездник или пассажир очень торопится, а спешка бывает по двум причинам: убегать или догонять. Ни то ни другое спокойствие не предвещает. О ему самое время предаваться, думал на лавке. С тех пор, как он вышел из леса у Текломоногоды, битвы и страсти закалили тело, нарастили мышцы, организм стал крепким и выносливым. Ни одна зараза не пристанет, а если пристанет, сама и сдохнет. Больше и желать нечего. Все красавицы мира сами падают в объятия мужчины, смотрят с завистью и уважением, а короли склоняют головы в почтении. Но вот ума требует больше, шире, глубже, дознаться до сути всего, ответить на главный вопрос. Грохот колес и свист приближались. Через пару мгновений из-за угла вылетел дилижанс. Кони взмыленные, ворные гривы стелются по ветру, а возница приподнялся на козлах, свистит и машет кнутом. Дилижанс пронесся мимо Олега грохота колесами о деревянный пирс. На такой скорости он должен был сорваться в воду. Но возница успел закричать и натянуть поводья. Кони вздыбились и остановились на самом краю причала. Дверца дилижанса распахнулась, из него выпрыгнула невысокая женская фигура в пышном платье и в шляпке, которая абсолютно не скрывает убранных наверх тёмных волос. Девушка пробежала до самого края пристани и прокричала вслед уходящему кораблю: "Стойте, подождите, я ещё здесь!" Возниц со в это время проявил чудеса соноровки и мастерства, разворачивая делижанс на узком пятачке пристани. Он крикнул девушке: "Уговор, мисс, за спешку двойную сумму". Как уславливались? Та обернулась, взгляд растерянный, но губы сжаты в тонкую полоску, а значит, торопливо думает. Она закивала и подозряк извольщику стала рыться в дамской сумочке. "Да-да, конечно", с напряжённой торопливостью проговорила она. Как и уславливались? "Вот ваши деньги". Она протянула вознице машну. Тот наклонился и цепкой подхватил мешок. Губы растянулись в довольной улыбке. Он подкинул машну и убрал в карман. "Приятно иметь с вами дело, мисс", хмыкнул он. Корабель уходил всё дальше в море. Девушка снова бросила на него испуганный взгляд, потом спросила извозчика, покосившись на Олега, который в потрёпанной волчёвке, старых портках и с повисшими сосульками рыжими волосами пугает и внушает трепет. Может, вы отвезете меня обратно? Уже поздно, а я не успел на корабль. На пирсе одной мне оставаться не безопасно. Я была бы признательна, если бы вы отвезли меня к постоялому двору. Интереса эти двое у Олега вызвали примерно столько же, сколько муха, которая на золе попытается сесть ему на лоб. Поэтому он вел отмахиваясь и смотрит на морскую даль, пытаясь сосредоточиться на мыслях. Да без вопросов, мисс. Любой каприз за ваши монеты. Сказал возница и хлопнул себя по карману. Да много значительно звякнуло, сэр, я отдала вам все, что было, жав побледневшими пальцами сумочку, сказала девушка. Но обещаю, вы получите ваши деньги, как только я доберусь до постоялого двора. Улыбка возницы тут же исчезла. Он покачал головой. Нет, мисс, перво деньги, потом услуга. Девушка возмутилась. Но я же вам сказала, что сейчас их у меня нет. Возница развел руками и проговорил. На нету сюда нет, мисс, бывайте. И дёрнув поводьями, пустил дюлижанс по пирсу мимо Олега в сторону города. Экипаж исчез, а девушка продолжала стоять на причале и нервно мять сумку. Олег отвернулся и стал разглядывать чаек. Теопарятно над водой, красиво раскинув крылья, время от времени пикирует в морскую рябь, а выныривает уже с рыбой в клювах. Естественный процесс выживания. А до него надо немного по есть побольше, размножиться побольше. Вот и вся животная натура. Но человек ведь не просто животное. А может и животное, но не простое. Ему надо не только набить брюха. Если он, конечно, человек, а не зверь в портках. Муха укусила щеку, больно и неожиданно. Олег хлопнул себя по лицу, надеясь попасть по нозоеливой твари, но крылатая заноза увильнула, издав надменным жужжанием, улетела в закат. Олег огляделся. Пёрс опустил, солнце окунуло золотистый край в воду, залило оранжевым светом море и облака. Крики чаек стихли. Самое хорошее время, чтобы возлечь на лавку, устремив очи к звёздам и мыслить. Он развернулся, чтобы лечь всё поудобнее. Но в этот момент со стороны улицы, на которой уже темно, донёсся женский крик. За время, что Олег пребывает на острове криков, наслушался столько, что перестал обращать внимание. И всё же сейчас внутри стало тревожно. Не то, чтобы его тревожила судьба девицы. Сколько их таких прямо сейчас в городе орёт. Ну, нутро заворочилось. И Олег, недовольный, что потревожили в благочестивых раздумьях, поднялся со скамейки и пошёл на крихи. В переулке, как и ожидал, нашёл ту самую молодую женщину в окружении пяти громил, рядом с которыми она кажется тростинкой. Громилы зверятые, неопрятные, из куцами мёрзкими бородками. Они и сёт от них так, что хоть топор вешай. По запаху можно предположить, что каждый выпил по бочке пива. Дурная кровь заиграла, и мужиков потянуло на приключение. Заметив Олега, девица кинулась вперёд с мольбой: "Помогите, пожалуйста!" Один из грабил ухватил её за локоть и грубо дёрнул на себя. "Куда собралась? Мы не закончили, сладкая". Девушка всхлипнула. Пустякам по покатились слёзы. Она вцепилась в сумку так, словно это её единственная надежда на спасение, и посмотрела на Олега глазами выброшенного на дощанка. Олег нахмурил брови. Животный мир суров и справедлив. Сильный выживает, слабый погибает. С этим ничего не поделать. И не погибнуть можно лишь, став сильнее того, кто хочет тебя сожрать. Но человеческое племя уже не зверье. Да, людьми все еще правит животное начало, но ведь искра разума уже зародилась, и ее надо раздувать и распалиать. А чу вы тут делаете? Спросил Олег, почесывая щеку. Всё-таки муха укусила со всей страстью. "Иди отсюда, мужик", грубо проговорил разбойник, который держит девушку. "У нас свои дела, у тебя свои. Занимайся своими, а в наши не лезь". Олег зевнул. "Ничего нового. Выглядят как люди, а внутри звери. И понимают только звериный язык той силы. Много ещё человечеству надо познать, чтобы вылезти из колыбели и поползти. А уж чтобы на ноги встать, А я своими занимаюсь, согласился Олег с миролюбивой улыбкой. Не понял, угрожающий отозвался Громило и подался вперед. Его набрякшие брови сдвинулись. Это ты угрожаешь что ли? Олег развел руками и проговорил невинно. Угрожаю, да у меня даже оружия нет. Громилы переглянулись. Олег почти услышал, как заскрипели их мозги, которые, судя по намоченным лбам, редко используются для думания. Олег стоял спокойно. Он успел оценить их всех и два совернув подворотню. Двое слабые стоят поодаль, скорее всего, трусливые и убегут при первом намеке на поражение. Остаются здесь потому, что уверены в их больше, а значит, они в безопасности. Остальные коренастые и крепкие, возможно, бывшие моряки. Такое мясо на плечах нарастает только от многодневных постоянных тренировок, как и покрывается тёмным слоем загара. Зубы у всех кривые и плохие. Что значит бывали в долгих плаваниях, а там плохое питание и нехватка полезного. От того зубы сыплются как осенние листья. Все вооружены ножами, вон торчат под рубахами. Слушай, снова проговорил Громил, который, скорее всего, главный, с напряжением оглядывая широкие и крепкие плечи Олега. Мы не хотим тебя колечить. Ты походу и так какой-то юродивый рыжий волчовка. Иди по-хорошему. Олег печально вздохнул. Уйду, уйду. Я всегда ухожу, но меня находят, не даёт уединиться. Да вали уже, убогий, рявкнул тот, что подальше. Сдвинув плечами, Олег произнёс будничное: "Пустите женщину, и я уйду". Грамилы снова переглянулись. Девица всхлипнула. По щекам льются блестящие дорожки. Сама бледная, губы дрожат. Женщина одета недорого, но прилично. Забраться в такой район она могла либо по дурасти, либо по большой надобности. Женский ум потёмки, так что возможны оба варианта. Главарь банды осколился в гадкой ухмылке. Ты к себе девка нужная. Ну мы поделимся. Вставай в конец, так и быть. Олег покачал головой. А я же один, не хочу делиться. Докончай его! Выкрикнул второй и ринулся на Олега. В полумраке сверкнуло лезвие ножа. Женщина громко закричала, и вся банды с оружием бросилась на Олега. Дрелс Олег без энтузиазма, механически выставляя блоки и делая выпады. Нет большой чести и удали биться с теми, кто слабее тебя. Ему притела эта стычка, которую и дракой не разревёшь. Но урок преподать надо, чтобы другим не поводно было. Они ещё дикари, если не понимают простых истин о человечности. Так что сейчас он проявляет самую что ни на есть воспитательную необходимость. Неприятную, но нужную. Пальцы сами хватали, ломали. Подворотня наполнилась хрипами, криками и хрустом костей. Когда всё стихло, Олег с грустью обнаружил себя в полумраке среди раскиданных в неестественных позах тел. Девица сидит на земле, в ужасе обнимая колени и таращится на него. "Цела?" спросил Олег буднично. Она покивала. Олег снова поинтересовался строго. "Ты зачем попёрлась ночью в подворотню? Не знаешь разве, что тут бывает?" "Мне надо было", тихо и заикаясь отозвалась девица. Надо ей было, проговорил Олег недовольно, будто журил расшалившегося мальцов. Одним надо, а другие потом не помнят, о чём думали. Может, я почти понял, а тут ты. Несколько секунд его взгляд оставался суровым, а потом отрешился, будто уже неся в незримой дали мысль о вечном. Девушка поднялась, отряхивая грязь с по штаников. Лицо чумазое, на колене дырка, пуговицы на горловине платья расстегнулись, и аппетитные формы запросились на свободу. Внезапно застигнулась и покосившись на неподвижные тела, шарахнулась в сторону. Вы вы зачем их? прошептала она перепуганно. На смерть? А, так это твоя знакомая. Растерянно спохватившись, спросила Олег. В следующий раз говори, мол, вы тут развлекаетесь. уж простите великодушно, помешал. Чего? выдохнула девушка. Вы подумали, что я эти Да вы что, да я, да как вы? Да Олег покосился на неё. Лицо скривилось, будто хлебнул паркиш ихщей. Девушка как-то сразу сникла, голова втянулась в плечи. Нахухлившись, как промокший воробей, она принялась оправлять одежду. Человек перед ней хоть и звероватый, из одежды без рукава из волчьей шкуры до да порки с сапогами. Только глаза зелёные, как весенняя трава, а волосы что нистовое пламя. Но всё же мужчина, перед мужчинами положено выглядеть достойно. Наконец, девица оправилась и взбила причёску. Я Люсиль проговорила и протянула ладонь, всё ещё поглядывая на неподвижных мужиков, что раскинули руки на брусчатке. А? отозвался Олег и не хотя обернулся. Лицо отрешённое, словно уже забыл, что только что вырубил пятерых мордоворотов. В глазах такая усталость, будто на нём лежат заботы о судьбе всего мира, а его ещё и картошку заставляют копать. Девица опустила руку, но снова проговорила: "Меня зовут Арусиль, и я очень благодарна вам за спасение". Не знаю, что бы со мной было, если бы вовремя не появились. Где-то далеко заржали мужики. Олег поскрёб подбородок и произнёс спокойно: "Да известно что. Ты бы ещё в господней рубахе по пирсу побегала, чтобы все наверняка увидели, какая ты одинока и молодая, готова сдаться в чьи-нибудь руки". Щуки лесель вспыхнули. Хотя в полумраке видно плохо, но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы знать, в каких случаях у девиц краснеет лицо. Никуда я сдаваться не собиралась. Пылко вздохнула она и зачем-то поправила платье. Да, удивил Салик. А я думал, что женщины в одиночку по темным подворотням бродят именно за этим. Хорошенько лицо Люсии исказилось от возмущения. Она сложила на груди руки. Да как вы смеете! Я приличная девушка и не потерплю, чтобы всякие там рыжи говорили обо мне непристойности. И пусть вы меня спасли, но это не значит, что можно вести себя вопиющим образом. Вроде никто не вопит уже. Чуть прислушавшись, задумчиво отозвал Салик. Люсилин захлопала ресницами, растерянная и быстрая. В глазах непонимание: то ли её спаситель шутит, то ли серьёзно. Но от ле страски девица вскинула подбородок и потребовала: "Я всё ещё жду, когда вы представитесь. В конце концов, я же должна знать, кого благодарить за спасение". Олег покосился в сторону пирса, где уже совсем темно. Небо чистое и звёзды располагают к праведным думам. "Ну да меня можешь благодарить. Чего уж?" Взволнённо проговорил он, глядя на сумеречную пристань, которая освещается единственно на берегу фонарём. Да что вы за невежда такой, сокрушилась Асель. Она всё ещё дрожит после случившегося, но старается выглядеть смелой. Что и неплохо, но в целом бесполезно, поскольку сейчас смелость проявлять поздно. Во что не учили, как надо вести себя с леди? Ну, вы должны мне подать руку, спросить, всё ли со мной в порядке. В самом деле, вы что из леса вышли, что ли? Олег вздохнул. Ай, как давно это было. А вроде только вчера. И деревья вроде казались больше, и трава зеленее. Хм, "Не говорите так, будто вам 100 лет", хмыкнула Люсиль. "Да какой там", отмахнулся Олег. В повисшей паузе шум ночного города стал отчетливее. Где-то залаяла собака. Громко и недовольно закричала кошка. Возмущённая женщина обругала обоих. Раздался звук выплескиваемой на брусчатку воды. Люсиль смотрит на Олега, приподняв бровь в нетерпеливом ожидании. Но он задумчиво косится на пирс. Снова его отвлекли от важного. И чует его нутро совсем не ради того, чтобы тут же оставить в покое. Ну, наконец, требовательно произнесла Люсиль. Что, ну? Спахватил Салик. Вы собираетесь назвать мне своё имя? А в этом есть смысл? Задумчиво протянул Олег. Всё равно каждый называет как удобно. То волк, то Калика, то ваше величество. Так вы король? Изумилась Люсиль. Олегу страшно, и он не хотел истратить время на пустые разговоры. Он развернулся и направился обратно к пирсу. Там воздух лучше и помогает сосредоточиться. А здесь подворотни, как и во всех нынешних городах, воняет ничестотами и кошачьей мочой. А это мешает думать. Куда вы? Воскликнула Люсиль и к огромному разочарованию Олега бросила следом. Если вы король, но предпочитаете оставаться инкогнито, можете быть уверены, я сохраню ваш секрет. Ни одна живая душа о нём не узнает. Олег чуть оживился. А не живая? Что? Не поняла Люсиль. Если ты обязуешься сохранить тайну от живой души, что любить не живым разболтать можешь? Он на ходу повернул голову к ней. Девица растерянно захлопала губами и произнесла: "В каком смысле?" Зародившаяся искра интереса в Олеге тут же погасла. подойдя к лавке, он бухнулся на неё, устало откинулся на спинку и поднял глаза к небу. Оно усыпано сотнями тысяч звёзд, и ведь горят они уже столько лет. Олег бывал там, где, по мнению старейшин магов, обитают небесные светила. Но теперь всё не так. Светила больше не живут на небесной тверди, а боги не носятся в огненных колесницах. Да и где теперь эти боги? Сэр, позвала Элюсиль. Олег вздрогнул. Разве вы не собираетесь сопроводить меня к постоялому двору? Как вы видите, здесь опасно для девушки, с недовольством Олег кивнул. До твоего появления здесь было спокойно. Вы меня в чём-то вините? выдохнула девица. Ну что ж, прошу прощения за то, что своими криками о помощи отвлекла от сидение на лавке из-за сердца Неморя. Прощаю, кивая, проговорил Олег. В свете одинокого фонаря карие глаза девицы яростно сверкнули. Губы сжались тонкую полоску. Она топнула ногой и гневно проговорила: "Вы неотесанный мужлан, и совершенно невоспитанный для приличного общества. Вы обязаны немедленно меня сопровождать, иначе я буду вынуждена идти на постоялый двор одна, а если со мной по пути что-то случится, то будет это всецело на вашей совести. Один раз я тебя уже спас", заметил Олег. Он что-то пытался глядеть на воду и погружаться в мысли. "Теперь я ещё и обязана" Ещё больше возмутилась Руселя. Ну что ж, пришлите мне счёт, и я оплачу его. Так и быть, расплачусь с вами из резерва, собранного мной для поиска артефакта. Острастная речь Русели разгорячилась и задышала часто. Скованная тугим платьем грудь заходила ходуном, основательно натягивая пуговицы. Олег скользнул по ней взглядом и поинтересовался. Какой артефакт? Губы Русели скривились в раздражённой улыбке. О, так теперь сэр вам интересно. Теперь вы готовы со мной разговаривать? Олег сдвинул плечами. Зависит от предмета разговора. Что за артефакт? Глаза девушки сузились, улыбка стала хитрая, а сама она обрела какие-то алисий черты. Давайте так, сэр. Вы проводите меня до постоялого двора, а я за вашу любезность расскажу вам о своем деле. Самослительного лада его уже сбили, а этот двуногая муха с большими вероятно упругими глазами вернуться на него уже не даст, во всяком случае сейчас. Олег вздохнул и поднялся. Ладно, сказал он. Пойдем. Только не приставай. Не люблю, когда пристают. Я с ушлым ленением выдохнула Люсия. Да я бы никогда. Но «Ну вот если будешь кроткой по дороге, поверю, сообщил Олег и пошел по брусчатке вверх. Можно было поймать экипаж, но ему нужно платить, а это не дело для странствующих мыслителей. Пусть о насущном заботятся те, кому важен чин и статус, а Олегу надо думать, как человечество сделать лучше. Молчание Люсиль хватило ровно на 10 минут дороги. И то всё это время она бросала на Олега нетерпеливые взгляды, сопела и порывалась что-то сказать. В итоге не вытерпела. И когда пересекали небольшую площадь, кое их Олег переведал немало, сказала: "Скажите, как мне к вам обращаться? Вы ведь чем-то промышляете, у вас есть дело, ремесло, призвание? Не знаю, что там с призванием, но промысел мой прост и сложен одновременно". Сообщил Олег задумчиво и отрешённо. Миру нужно тащить из бездны незнания, только сперва себя бы вытянуть. На очаровательном личике Люсиль появилась задумчивость. Она потёрла тонкий подбородок и воскликнула: "Ой, так вы пастор?" Олег вздохнул плечами. "Пускай будет пастор, хотя при рождении Олегом назвали". Люсиль быстро закивала и проговорила охотно: "Понимаю. При вступлении в сан пастору обычно дают новое имя. Но вы не захотели его менять, значит, всё же пастор". Ну да хоть и пастор, какая разница? Хорошо, согласилась Люсиль. Буду обращаться к вам, пастор Олег. Это почётно нести в народ слово Божье. Так значит, пастор Олег, вы уже давно находитесь в Брей? В Брей? вздохнула Олег. Раньше тут везде были оловянные острова, а теперь уже нет. Эх, как время летит. А, так вы бывали здесь раньше. Чему-то обрадовалась Люсиль. Тогда понятно, почему вы не боитесь местных улиц. Только знающий человек может позволить себе бродить здесь в темноте. Чего о тебе не скажешь, заметил Олег. Лесиль пропустила остроту и заулыбалась, потому что с тем, кто знает, куда идёт, и уж тем более куда ведёт женщину, стоит обращаться приветливо, даже если он не подаёт руку и не помогает подняться. Я занимаюсь исследованиями древних артефактов, начала она. В моей коллекции есть несколько мелочей: кости древних животных, окаменевший пирог какой-то огромной птицы. Олег задумчиво кивнул. Летать на них не очень удобно, зато тепло. Перья греют, сказал он. Девица покосилась на него с сомнением, но выражение лица осталось недоверчивым. Она продолжила: "Ещё пара окаменелых улиток, но сейчас я ещё ничего совершенно не похожее на всё это. Вы можете мне не поверить, как впрочем сделали мои друзья, сычтя меня очарованной приключениями дурочкой". Но сведения, которые я узнала, совершенно неожиданно, говорят, что мои надежды и поиски не беспочвенны, и могущественный меч существует. Из всего монолога Алеку слышал только последнее, и то потому, что Люсиль повысила голос. Меч, переспросил он. Ты вроде не похожа на ту, кто машет мечом. Вот амазонки были, да, умели махать, а ты уж прости, слишком домашняя для битв. Отмахнувшись, Люсиль проговорила: Какой вы постарались шутник. Ну разве приличной девушке пристало сражаться мечом? Такое тяжёлое оружие подходит больше вам, но вы ведь человек духовный. Вы не поднимете руку на другого человека. Она тут же замолкла и поджала губы. Видимо, вспомнила, как совсем недавно этот духовный насмеясь раскидал пятерых, причём без всякого меча. Какое-то время весело благодатная тишина, в которой Олег наслаждался звуками ночных цикад, которые каким-то чудом умудрились выжить в ещё небольшой Но всё же городской застройки и потоками ветерка, уносящего с далония восточных канав. Меч. Давно он не слышал, чтобы кто-то искал меч. Мечею он повидал немало, но только один имеет такую силу, которая может пробудить интерес юной красавицы Авантирьевской и отправить её в далёкое странствие на перекор всему. В древних свитках я прочла, снова набравши смелостью, продолжила русиль, что есть четыре артефакта, символизирующие первые элементы. точнее пять, но пятый особый. Не думайте, что я глупая, если верю в это. Потому что если это не так, откуда тогда в нашем учении столько сказано о Граале? А ведь он один из артефактов. Значит, если известно о нём, то должно быть что-то и об остальных. Алекс задумчиво почесал лоб. В её сбивчивом повествовании есть зерно смысла. Хотя тебется даже не представляешь, что четыре остальных артефакта, включая пятый, действительно существуют.